Джек возился на месте катастроф уже около часа, ориентируясь на сигнал радиомаяка, исходящий откуда-то из-под обломков. Он сосредоточенно работал, действуя всеми конечностями одновременно. Ногами давил на педали, а руками управлялся с манипуляторами наутилуса. Он убрал с пути большой кусок фюзеляжа. Со дна поднялся ил, видимо, стало нулевой. У Джека не было времени дождаться, пока муть уляжет сама по себе, поэтому он, развернув субмарину, разогнал ее потоком воды от винтов. Как только вокруг посветлело, Джек опустил лодку ниже и стал осматривать дно. Под носом наутилуса прокатился толстый морской огурец, потревоженный вторжением непрошенных гостей. — Ну, где ж ты, зараза? — сердито пробормотал он. И тут он увидел то, что искал. Прямоугольный предмет, наполовину погрузившийся выл. Направив на него свет прожекторов, Джек облегченно вздохнул и вытер взмокший лоб. — Слава богу! — Я нашел его! — хрипло, — сказал он микрофон. — Повтори! — Я нашел второй черный ящик. Джек продвинул лодку немного вперед, опустил ее на дно. Продолговатая коробка характерного оранжевого-красного цвета лежала прямо перед ним. Выражение «черный ящик» являлось всего лишь фигурой речи. Бортовые самописцы самолетов всегда были окрашены в яркий, бросающийся в глаза цвет, чтобы в случае катастрофы их было легче найти. Правым манипулятором Джек ухватил коробку, вытащил ее из ила и удовлетворенно улыбнулся. У него вдруг загружилась голова, ведь это был черный ящик, борта номер один. Я его взял в таком случае. Поскорее сваливай оттуда, Джек. — сказала Риза. — Ты уже находишься недалеко от точки невозвращения. Уровень двойкиси углерода повышается. — Понял тебя, мамочка! — откликнулся Джек и бросил взгляд на приборы. Для того, чтобы подняться на поверхность, кислорода было еще достаточно. По крайней мере, он на это надеялся. Проплыв под узкой аркой, образованной двумя изогнувшимися дугой базальтовыми сталгмитами, Вернулся туда, где оставил первый самописец, и захватил щупальцем второго манипулятора. — Оба трофея у меня. Поднимаюсь — Поднимаюсь. Джек протянул руку к рычагу, чтобы продуть емкость из балластной водой, но в этот момент его внимание привлек тусклый блеск. На морском дне лежало что-то еще. Наморщив, лопан направил в ту сторону прожектор. — О, Господи! — В чем дело, Джек? — Освещённое ярким светом, из ила на него смотрело лицо. Джеку понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, это не труп. Лицо было светло-зелёного цвета и сделано из камня. Жадрит. Отрегулировав свет, Джек разглядел азиатские черты и древний шлем воина. Как же он забыл... Ведь ему говорили о подарке, преподнесенном президенту Бишопу китайским премьером Жады твоей копии терракотового воина. Подведя наутилусь чуть ближе, Джек одним из манипуляторов снял слой ила, и голова медленно покатилась по поверхности дна. Это было все, что осталось от десятифутовой статуи. — Джек, что там у тебя? — снова спросила Лиза. Джек судорожно сглотнул. — Да, так, ничего, я уже... Поднимаюсь. Однако перед тем, как он начал всплыть, его взгляд снова упал на зеленую голову статую. Ее черты были такими живыми, единственной, выжившей в катастрофе. Опустив оба черных ящика на дно, Джек ухватил их правым манипулятором, а освободившимся левым взял фрагмент джедеитовой статуй. Это был последним подарком покойному президенту, и он не оставит его здесь. Крепко зажав в клешнях манипуляторов бесценные сокровища, Джек выдул из Кингстона в балластную воду. Субмарина, жужжа винтами, отделилась от морского дна. Чаще каменных столбов осталось внизу. В середине ее Джек снова увидел знакомую кристаллическую колонну. Он знал, что Чарли продаст душу дьяволу, чтобы хотя одним глазком взглянуть на это удивительное природное образование. Оставалось только надеять, что изображение записалось на диск должным образом. Вскоре диковинные столбы остались далеко внизу, потом исчезли из виду, и Джек расслабился в пилотском кресле. Только сейчас он почувствовал, как ноет каждая мышца в его теле. До этого момента он не осознавал меру свою усталость который был обязан кропотливой работе, тесному помещению и огромному напряжению.